об авторе. Элинор Ходжман родилась 12 декабря 1868 года в Литтлтоне, штат Нью-Гэмпшир. В школе она проучилась недолго, так как родители решили, что непосредственное изучение жизни принесет ей больше пользы. Она любила музыку и обучалась пению в новоанглийской консерватории в Бостоне, пела в церковном хоре. Ее выступления в концертах имели успех И она продолжала петь даже после того, как в 1892 году вышла замуж за бизнесмена Джона Л. Портера. Но с 1901 года Элинор начинает отдавать предпочтение литературе. Она пишет короткие рассказы для журналов и газет. Первой книгой, принесшей ей популярность, стала «Мисс Билли», вышедшая в 1911 году и имевшая две части продолжения — За ними последовали Полианна, 1913 год, и Полианна вырастает, 1915 год. Полианна становится бестселлером и приводит к возникновению по всей стране и за рубежом многочисленных клубов радости. Кроме того, по книге была создана пьеса и снято несколько фильмов. Элинор продолжала писать до последних дней своей жизни, время от времени используя псевдоним Элинор Стюарт. Умерла писательница двадцать первого мая тысяча девятьсот двадцатого года в Кембридже, штат Массачусетс.